Глава 16. Мимоходом. Деревня Зяпкина. Трактур дальняя дорога. Стояло раннее утро, но игривые лучики солнышка вовсю уже заряли начинающую пробуждаться Зяпкина. Пернатые жильцы курятника давно отчаянно гласили свои заливистые песни, непрозрачно намекая привыкшим вставать с петухами сельчанам, что время снаведений закончилось, пришла пора бодрствования. Корочебор сначала заглянул к Балагурову в небольшую конюшню, примыкавшую к дальней дороге, и лишь убедившись, что его отдохнувшего вороного скакуна добропоили да кормили всё это время, ухаживая за жеребцом, будто это раса самого князя, продолжил далее в кабак. "Приветствую, старче", не спеша, глядя в пустой ещё зал, бросил ввалившийся в таверну рыжебородый вытись за спяному Мефодию. В очередной раз лениво протирающему и так чистые кружки у барной стойки, на входе Ратибор чуть не наступил на ползающего на карачках, испуганно пискнувшего оварнула. С помощью катки с водой и дополотнянной тряпки, без особого успеха пытающегося отмыть несколько среднего размера бурых пятен с пола. И хозяин, и его слуга застыли на несколько секунд, как вкопанные, при виде заявившегося к ним в гости могучего воина. А конем моим позаботились с душой. — За что с меня пряник? Горсть серебра мелодично зазвенела, небрежно брошенная на ближайший столик у стены, которому и проследовал молодой богатырь. — Ну, чего пасти раздявили, как будто призрака увидели? Порося румяного сообразит мне кто-нибудь притаранить? Или самому за ним топать? — Вон того хочу. Не верьте ли аппетит на загорающего? Или опять с кем-то уж занят? Молоц ворога ему в таком случае до да аккурат по мезинцу двадцать первому. И это не самый худший вариант, ибо можно ведь и секирой рубануть, а чикрыжов к херышку под корень, как пожал меня давищу один знакомый лекарь в Миргороде. Страшный человече, брж. Мдя. Ну, вы меня поняли. Так что без подробностей и перед намечающейся трапезой. Да, и кваса кувшинчик тащи. — А то на одних травяных отварах далеко не ускачешь. — Рати-бор! — Мефодий всплеснул руками и суетливо помчался к столу, за которым расположился дюжий ратник. — Рати-бор! — повторил он еще раз, подлетая и сходу тыкая указательным пальцем в правое плечо ржеволосого бойца. — Рати-бор! — Ты что, Белине, объелся, туго думок? Могучий Исполин подозрительно уставился на светящегося от радости кабачика. — Ну, еще раз назови меня по имени. А то я чего это запамятовал, как же меня звать величать. Я так рад тебя лицезреть, Ратибор. — Это я вижу. Рыжебородый гигант хмуро взирал на счастливого Мефодия. — Так рад, что с голоду меня уморить решил. — Ой, прости, прости. Качмарь быстро обернулся к давно уже вскочившему на ноги Варнулу. — Ты слышал, что сказал наш гость дрожайший? — Порося и кваску тащи. «Лучшего, что у нас в запасниках имеется, лучшего, уразумел?» «Так точно, сей миг сварганем!» Шустро бахнул улыбающийся до ушей прислужник. Лицо его оказалось прилично помято свежими ссадинами да ушибами. Нижняя губа сильно разбита в недавней, по всей видимости, вчерашней драке. «Буслава!» — крикнул он в подсобку. «Будь добра, кваса принеси кувшин, а лучше два, того самого, из неприкосновенных запасов!» Сам ворнул, бойко метнулся к коптящемуся кабанчику, проверяя, готов он или нет. Еще чуточку буквально, и совсем зарумянится как надо. Буквально капелюшку обождать. Чего, ян-то, у него с харей? Ратибор перевел угрюмый взгляд с разбитой физиономии слуги на сияющего Мефодия, у которого также горел темно-синим пламенем добрый фонарь под глазом. А у тебя? Что за синяк под оком? И чего там за крох оттирал сейчас с пола твой услуживый Гаримыка? Следы моего прошлого посещения вижу, все соскоблил уже, а эти свежие. Можно я присяду? Трактирщик неприязненно оглянулся на лестницу, ведущую на второй этаж к гостевым комнатам, после чего выжидательно вытаращился на Ратибора. Падай. Великодушно кивнул рыжебородый витязь на место напротив. Мефодий не заставил себя ждать. Испора плюхнулся на небольшую скамью, тихо зашептав при этом. — Ты живой. Уф, слава богам. Видели тебя на въезде в Зябкино. Говорят, совсем не какой ты был, еле в седле держался. Но после того, как уразумели, что наша знахарка успела тебя сцапать, да в избушку свою уволочь, слегка успокоились. Порывались мы все это время с визитом заявиться, да блага она нас чуть на угольки не разложила, велев не беспокоить. грозилась в жаб болотных превратить, коли сунемся без дозволения, представляешь? А она ведь может и не такое непотребство учудить. В общем, позволила лишь Воронова твоего забрать. Из-за него у нас тут сфара вчера и случилась. Чего там стряслось? Ратибор дружелюбно кивнул в ответ на приветствие, чуть ли не подпрыгивающей от радости Буслами, принёсшей два пузатых кувшинчика отборного душистого кваса, и тут же приложился к горлышку одного из них. махом осушив вожделенный жбан наполовину. — Да Мишка-то прикупила себе красавица! — поинтересовался походя ржеволосый воин. — Да, благодарю вас! — смущенно пролепетала мгновенно зардевшаяся от такого обращения девушка. — Писанной красоткой, конечно, она не была, но ласковое слово и коню приятно, — как по-своему перей начал недавние наставления благанный могучий русич. — Вот и славно! — добродушно хмыкнул Ратибур в ответ, после вперевшиз взглядом во взволнованные из рукули сидящего напротив трактирщика ну так чего там у вас давича приключилось нажрались до поросячьего визга и принялись выяснять по хмельной лавочке со своим служкой у кого из вас качан крепче а причём тут мой скакун это он что ли вас так копытами разукрасил не балагур не мог ежели бы мой рысак приложился добренько как умеет Продуло бы ваши скворечники на раз. Да тут это, купец брюхатый с Мирграда. Глаз положил вчера вечером на жеребца твоего. Наглый такой, высокомерный. Знаю его шапошно, останавливался несколько раз у меня. Думает, коли из столицы, то можно вести себя, как свинья. Что все продается и все покупается. Хочу, говорит, приобрести этого воронца, за ценой не постою. Ну а мы ему с варнулом в голосину верещать начали. Что конягу не отдадим ни за какие коврижки, да хоть князя казну пред нами поставь. А этот индюк злобный, видно к отказам не привыкший, взвился сразу, завяжал так, как будто ему по хвосту телегой проехали, причём туда-сюда. Ну и натравил на нас своих телохранителей, троих дуболомов, прямо вот тут и схватились. Сначала мне залепили, потом и ворнулу сильно досталось. А он парень упёртый и крепкий, кулаками сам помахать горазд. Но тут не совладал. Повалили его, пинать начали. Вообще эти зубры квадратные каким-то чудом нас к знахарке не отправили по тяжелой. Буслава спасла ситуацию. Как закричит на весь кабак, что это жеребчик самого Ратибора, витязя из Мирграда, ну, то бишь твой. И что им всем карачун вскоре явится самолично, ежели не угомоняться. И ты знаешь, сработало. Я так и не понял, кого или чего испугался Таргаш больше, тебя или повелителя мрака. А может, вас обоих сразу? Но купчишка знатно труханул, это уж точно. Спешно отозвал своих, извинился, раскланялся, а после насыпал серебра с две ладошки и прокрякал: "Ох, и глупая гусеница, пережравшая горчицы, что срочно отбывает в Борград завтра утром". Ну уж сегодня, соответственно. Поинтересовался, кстати, перед отходом ко сну, как бы между прочим, где ты остановился. Когда узнал, что у нашей местной целительницы, а не в трактире Выдохнул с явным облегчением. А вот и он, похоже, собственной персоной спускается со своими охранниками, да чтобы они лишь раз в году гадили, и то под себя. И всё-таки я не пойму, хозяин куда спешим? Мы втроём любому накидаем так, что у майца о после зубы по полу собирать. Раздался негодующий голос со второго этажа. К лестнице ведущей вниз в зал совершенно явно шли несколько человек, при этом вела переговариваясь И не знаешь, о чём лялякаешь, гулябрав, приглушённо проворчал в ответ нервный баск. К своему же счастью, этот медведь рыжий и тебе, и володару башку мимоходом свернёт, и скажешь, что таким аист вас и принёс мамки с баткой. Болевест он встал у него на пути, как итог, до сих пор шишак не сошёл, живьём хоть остался, не то славно. А то я бы разорился выплачивать вородным годовое жалование, что положено занести в хату упавшего на работе хранителя. в случае ежилеон кормильцем семьи являлся он застал меня в расплох мрачно проскрипел ещё один баритон больше я так не напортачу этот рыжегривый вепер сильно пожалеет коли ещё раз встанет у меня на пути ну-ну с сомнением прогундосил владелец нервного баса ни «Не нахлика и лиха о да раздался четвёртый голос до этого предпочитавший молчать дослушать да кажись кобатчик уже встал и поросянам зажарил Какой аромат, чуете? Ух, сейчас пожрем славно. А слугам чего возьмем? И так ночевали в повозке. Может, копченостей каких им притащим? А игренка в соку да по ведерку икры наземной им не надобна? Прокудахтал недовольно нервный бас. Обойдутся овощной похлебкой. Не волудар. Ежели из твоего жалования вычтем, то я не против. И еще чего, не вздумай, козлокий. Мне ж двенадцать деток кормить надо». Когда-то устраивался давеча ко мне в охрану вул, то вещал, что у тебя их только восемь. В твоём доме что, грибница? После дождика каждый вечер поребтёнку вылупляется. Да что ты, хозяин, что ты? Это я так для жалостливости набрехал малость. Но для будущих своих детишек как раз коплю монетки. Хочу наплодить минимум 12 носов. Будут мне и стирать, готовить, да работать за меня, когда я постарею. Эх, мечты. Так-то у меня один покамест. И тот всё сбежать норовит. Неудивительно, ибо похоже, он в одну маковку отдувается у тебя в лачуге за остальные 11 ещё не родившихся, прогудел насмешливо Гулибрав. Компания, состоящая из купца и трёхох вот охраннителей, весело загоготала, принявшись спускаться по лестнице вниз в обеденный зал дальней дороги. Мефодий встал, не спеша подошёл к барной стойке, А после развернулся к приближающемуся торговцу и его свите. Широкую улыбку в густой бороде он прятать и не пытался, предвкушая интересное зрелище. Трактерщик просопел снова нежный бас, принадлежавший никому иному, как Козлокию, тому самому барышнику из Мирграда, которого Ратибор недавно застал в избе убитого Демидия за угрозами его сыну Володею. Ну-ка, тащи сюда немей для этого нежного кабанчика. Мы за ночь проголодались. Да поживее. спешим свалить отсюда побыстрее, пока местор уже задыхряк не заявился в эту дыру за своей вороной клячей. Ай, да что б тебя, злобно чертыхнулся козлокий, споткнувшись об один из чуть выставленных в проход стульев и неуклюже завалившись на пол. В зал он даже не взглянул, зато зоркие и дюжие телохранители купца сразу заметили сидящего у стены огромного рыжего гостя, но спросонья ещё туго соображали. Посему остановить словесный поток своего нерадивого хозяина не успели. Не могу я выполнить просьбу твою, уважаемый, ибо занят уже тот поросёнок, не без злорадства прокряхтел Мефодий, предвкушая скорую потеху. Либо прекрасно осознавал, что торговец наболтал уже лишку, но, как оказалось, выговорился тот ещё не до конца. Что значит занят, я не понял, начал противно верещать с пола козлокией, пытаясь подняться на ноги. Тем Да я куплю с потрохами как этого олуха, так и весь его выводок курей с хатой в придачу, а посля в егошней халупе нужник общий открою, коли мне немедленно не подадут этого пятачка на завтрак. А-грых! разнеслась в этот миг по трапезному залу могучая отрыжка, и звонкий стук пустого жбана о столешницу возвестил всех присутствующих. Что как минимум один кувшин с чем-то янтарным секунду назад осушили до дна. У козлоки апротивно засосала под ложечкой. Нехорошее предчувствие сжало ущещённо забившееся сердце изнутри, сдавив его, как тисками чугунными. Позновато проснувшаяся интуиция торговца истошно захохотала о кеклинжу равлей, улетающих на юг, буквально крича о том, что лучше ему с пола не подниматься. а в идеале так вообще прикинутся мертвым. Авось пронесет, и удастся сойти за падаль аль слиться с местностью, как хамелеону». Козлоке встал на колени и, вытянув шею, осторожно огляделся по сторонам, пытаясь незаметно, как ему, по крайней мере, хотелось верить, найти того, кому принадлежало благородное срыгивание. «Мной занят сей поросенок». Сузившиеся очи Ратибора холодно сверкнули синим пламенем, встретившись с аж посеревшими от ужаса иркулями незадачливого торговца есть возражение толстопузик никак нет еле слышно простанув козлукее смешно засеменил прямо на карачках к выходу мы вообще уже убегаем очень торопимся обожди-ка свиномордый ну разнёсся мощный рык на всю таверну я тебя ещё не отпускал и что ты ползаешь на локотках как елизаблюд последний встань на ноги «Я с человеком гутарю или с червяком помойным?» «Ты как балакаешь с нашим хозяином, здоровяк!» — рявкнул в ответ Гулибрав. «Охрана купца наконец пришла в себя. Сейчас сам тут ползать будешь, медвежара, в соплях кровавых». С этими словами телохранитель, вполне себе крепкого телосложения коренастый муж, достал из-за пояса одноручный топорик и поспешил к удивленно на него уставившемуся рыжебородому витязю. Вул удар болевест. Чегорт ты раззавели? С боков заходите, а я по центру этого шатуна ща нахлобучу. Цявкнул на парня компоохранному ремеслу уритивый боец, стремительно приближаясь к могучему исполину. Раз забьёшь мне ковшин сквасом, огорчусь. Только и успел сказать Ратибор, подлетевшему к нему гулявцу. Зайдя с противоположной стороны, телохранитель купца взялся одной рукой за край стола и резко дёрнул вверх и вперёд. пытаясь опрокинуть его вместе с двумя жбанами пустым и полным кваса на молодого богатыря. По плану самоуверенного охранника, округлая массивная столешница должна была прижать к стене и хоть на время обездвижить огромного оппонента. Но ну а дальше уж дело техники и нажито воз годами опыта. По такому объёмному тулову топором промазать не получится даже после пары бочек медовухи и в одну харю. Но что-то пошло не так с самого начала. Мехитросный замысел Гулебрава наверняка сработал бы против обычного противника, пинчуги беспутного Альчучало Соломинова. Ратибор не являлся никем из этой троицы. Положив свою могучую длань между укувшинов посередке и чуть надавив, он не позволил столу сдвинуться ни на дюйм, после чего, отклонив в сторону голову от прилетевшего практически в упор, вонзившегося в стену в вершке от его уха одноручного колона, резко поднялся. перегнувшись через столешницу, Ратибор схватил правой рукой за тёмные лохматые космы опешившего от такого развития событий бойца и притянул его к себе, одновременно всаживая левым локтем знатный удар в челюсть. Раздался знакомый хруст. Лицевая кость Гулиброва приказала долго жить. Отлетев от стола метра на два, самонадеянный телохранитель громко шлёпнулся на хребет и кое-как, страшно хрипя и кашляя, перевернулся на бок. сплевывая кровь вместе с зубами, коих лишился как минимум половины от того, что имелось. «Я же намекнул тупорылый, чтоб квасок мой не трогал, но, похоже, ты меня не расслышал». Ратибор хмуро взглянул на вул удара, явно потрясенного столь быстрой расправой над своим крепким приятелем. Стряхнув охватившее его внезапное онемение, он вытащил из ножен добрый палаш и неуверенно принялся заходить по дуге надюжего ратника. Помни о своих будущих детках, как там тебя, Дурумар или Курудар. Впрочем, мне плевать, как величают очередного мерзавчика. Кабы записывал я имена всех негодяев, что к богам на судилище запулил, у меня б уже личная библиотека была. Пожалуй, и не одна. Могучий гигант многозначительно положил перед собой на столешницу свою двуручную секиру. Вулудар остановился и с сомнением переведя взгляд с лежащего, харкающего кровяными сгустками вперемешку сосколками зубов Гуля Брава, на безлико переминающуюся позади балевеста, бросил злой взор на Козлокея, до да нервно кашлянул, замерв в нерешительности. "Да горь оно всё огнём". После небольшой паузы воскликнул наконец Вулудар, убирая меч в ножны и споротопая на выход. "Я тут за ложку серебра башку складывать не собираюсь". И действительно, кто же будет кормить моих ещё не родившихся ребятишек, коли я сейчас тут окочурюсь? Дверь в таверну громко хлопнула с той стороны, после чего тут же отворилась ещё раз, когда с ведом из кабака торопливо вылетел балевест, также решивший не искушать судьбу за горсть монет не самого ценного отлива. Оно и понятно, одно дело от разбойников каких полудохлых отбиться и совсем другое. попасть под горячую лапу угрюма на него взирающего рыжего медведя. «Это не с этим ли поджавшим хвост с лизняком при следующей встрече я должен был пожалеть, что встал у него на дороге? Кажись, он только что вещал», — хмыкнул презрительно Ратибор, подвигая к себе второй кувшинчик и добро из него отхлебывая. «С этим», — тоскливо пробурчал козлокий, нехотя поднимаясь, «он гутарил, собака трусливая». Ты там чего так долго-то, угодник? Жмёшь моему поросёнку на пятачок с натугой, в надежде, что он хрюкнет в последний раз? Я же ли готов, тащи сюда. Хорош из оркулями на выходе и лозить. Рыкнул между тем недовольно молодой богатырь, затаившему дыхание ворнулу, что забывшись с огромным интересом наблюдал за разворачивающимися перед ним событиями. Огорошенно ахнув Слуга умело снял с вертела полугадавалого кабанчика и споро переложил на блюдо, опытной рукой быстро украсив мясное лакомство листьями салата, петрушки да веточками укропа. Запихнув напоследок в рот свиньке большое красное яблоко, ворнул опрометчиво бросился к рыжебородому гиганту, поставив перед ним вожделенный поднос, прислужник тихо отошёл в сторону, причувствуя, что шоу ещё не закончено, и он оказался прав. Ветер эти ворчего скрывать, потрепаться был не дурак. Да только лично дослушать, чем кончилась утренняя заварушка, подручному Мефодию толком не удалось, ибо трактирщик покосился на Варнулу и велел ему выволочь наружу изувеченного, плохо понимающего, где он находится, Гуля Брава, дабы тот прекратил загаживать полтаверные своей кровавой харкотой. Да оказать никодышному охраннику по возможности первую помощь, на какую мозгов дознаний хватит? Недовольно засопев, слуга потащил к дверям достаточно увесистую тушу у покалеченного телохранителя, даже не скрывая, с какой очевидной неохотой за это взялся. Вскоре он, ни церемонясь, ни капли, выкинул во двор бывшего некогда очень самоуверенным бойца, да вышел следом. За ними поспешила и Буслава с чашкой воды да полотняной тряпицей, той самой, которой ее брат еще недавно пытался отмыть пол от своей же крови. после вчерашнего конфликта столичных гостей с Мефодием и его работником Гулеброва явно не особо любили его в дальней дороге. Ну, здравствуй, козлоки. Молодой богатырь с урчанием принялся уплетать нежное жаркое, попутно заставляя вычурно разодетого, похожего на павлина барышника, то бледнеть, то краснеть. Порядочно не виделись. Скучал, смотрю. Ратибор недобро уставился на посеревшего лицом пухлого торговца. судорожно звенящего многочисленными драгоценными перстнями на мясистых пальцах. Рыжезадых хряк, значит. Чего там ещё набалаболил-то? Ухо, выводок курей и что-то про нужник в моей избушке. Хм, ню-ню. Ты знаешь, купчишка подхолимный, а я ведь на тебя почти не серчаю. Более того, я бы простил твою тупую маковку и отпустил с миром, более ни одно обстоятельство Ты обозвал моего Воронова колячей. Вот это вострашное оскорбление, ни я, ни темпач мой Рысак стерпеть не в силах. Слишком дерзко так обидеть моего коня. Похоже, давненько я тебя не заставлял хлебать всякую гадость. Но это легко исправить. Сейчас у мнука банчика и прогуляемся мы с тобой, пожалуй, до ближайшего ночного горшка. Сразу одним махом и жажду утолишь, и пожрешь до отвала. Можешь еще харкнуть туда для аромата, как давеча в кружку Володию, сынку Демидия. Похоже, тебе по нраву пришлись свои же специи. Эй, Меф!» Ратибор нашел глазами любопытного трактирщика, навострившего уши и боящегося пропустить хоть слово. «Есть у тебя большая, старая и ненужная ложка». — Чую, вскоре пригодится. — Неа, ненужная нема, но зато половник имеется, какой треба, — радостно поддакнул Мефодий. — В случае чего, опосля и выкинуть не жалко, ибо он уже давно отслужил свое. — Сойдет, тащи. Ратибор уничтожал румяного порося буквально на глазах. — Но только после трапезы, а то аппетит себе испорчу. — Пожалуйста, не надо. — Пожалуйста, не надо. злоки затряся в ужасе и опять рухнул на колени. Попрошу, пощади, я больше не буду. Чего не будешь? Лошада коскарблять более. Д да, коленось под жилками горачуна, ротиборушка. Ай, какой молодец. Смотри, лужу тут не на пруди. Дюжий ратник бросил очередной брезгливый взгляд на стоящего в недолечье на коราชках, нервно покачивающегося из стороны в сторону купца. А ротиборушка я только для друзей. Усёк, халуй се ворлы. Усёк. Изношной посудины, значит, холебать не горис желанием. Нет, нет, ни сколечки. Тогда можешь попробовать откупиться. Я готов. Сробкая надежда и проблеял козлокий. Эта тема была ему близка, по сему явно пришлось по душе. Сколько треба? Надобно пожертвовать на приведение в подобающий вид жилища местной знахарки всего-то пустячок. Полагаю, пару десятков золотых монет должно хватить. Не жмотись, пухлешок, не жмотись, на благое дело средства выделяешь. Ратибор сурово зыркнул на вновь поникшего лавочника, который явно рассчитывал отделаться куда меньшей суммой. Да с хозяином качмы рассчитаться не забудь. в том числе за побои, до да безобразия ученённая вашей наглой компашкой Давича над людом честным. При этих словах Мефодий довольно потёр руки. Я им вчера вечером уже всё возместил, совсем пригорел улся козлокий. Ничего, насыпрёшь куглышей, повторно с тебя не убудет, ведь как известно, лучше два раза, чем ни разу. Ты меня услышал? Ратибор умудрялся одновременно поглощать сочную, грамотно поджаренную тушку кабанчика и при этом вести диалог с оставшимся мрачнее тучи торговцем. Тот был явным скрягой и совершенно очевидно считал каждый медяк, потраченный не на себя любимого. Но тут выбор простой: либо добровольное пожертвование, либо старая поварёшка и ночной сосуд. Мдя, и что же выбрать? На секунду другую задумался грустно козлокий Но отвращение в непростой внутренней борьбе, развернувшейся в душе надменного купца, всё же победило скупердейство. Поднявшись на ноги, зажиточный лавочник зло посмотрел на стоящего рядом Мефодия, так и не подумавшего сдержать довольную улыбку, а после тяжело вздохнул, сняв охотой потянувшись к своему поясу. Через пару мгновений на барную стойку звонко плюхнулся вполне себе объёмный тугой кошелёк, набитый практически под завязку. Следом полетели не без труда стаскиваемые из пальца в золотые кольца до да перстни, украшенные драгоценными каминьями. «Здесь больше, чем требуется», — смурно пробурчал козлокий, покорно взглянув на рыжеволосого воина. «Куда, как больше? Я могу идти?» «Не можешь», — проворчал в ответ Ротибор. «Я с тобой еще не закончил. А ну-ка, подь сюды, пупок наружу. Подь сюды. Противовес, приземлись». «Что тебе еще от меня надобно?» Козлокий медленно подошел к столику рыжеволосого бойца и нехотя примастился напротив. «Денег у меня больше с собой нет. Цепка на шее золотая, это да. Снимать?» Обреченно возрился он на своего мучителя. «В глаза мне вылупись!» Закончив трапезничать, вдруг жестко прорычал Ратибор. Сполоснув лапы в принесенном кабачиком несколькими минутами ранее тазики с водицей, Он быстро обтер их прилагавшимся к рукомойной посудине льняным полотенцем, при этом не сводя колючего взгляда со своего оппонента. За что демидиата убил? У барной стойки тихо охнул потрясенный Мефодий, развязавший было мошну с деньгами и заглянувший внутрь. Куль с монетами до перстня купца, только-только собранные им в мозолистой ладони, с мелодичным звоном рассыпались по полу трактира, просочившись сквозь онемевшие пальцы, как прибрежный песок. Что? Тем временем, как будто кипятком ошпаренный, козлоки хотел скачить с места, но под тяжёлым взором Ратибора тут же прилип задницей к лавке, а кицепки и репейник к полотняной рубахе. Да ты чего такое глаголишь, мел человече? Да я бы никогда. Будешь мне врать? Спокойно и от того, как показалось ещё более страшно, пророкотал размеренно могучий исполин. мрачно сверкая всполохами синего пламени на восседающего супротив, как на иголках купца. «Я тебе все кости переломаю, медленно, а после попрошу местную знахарку, чтобы она тебя подлечила, после чего переломаю их по новой. Клянусь тебе вечным покоем моих отца с матерью, давно на небесах пирующих, а также жизнью своих жены, детей и внуков, что не причастны я к этому злодеянию никоим боком». «Да поразит меня перун на нужнике молнии, коль брешу! Умоляю, поверь!» Жалобно проблеял козлокий, непрестанно при этом ерзая на скамейке. Под градом катился по его блестящей лысине. «У тебя имелась причина!» Ратибор все так же холодно зыркал на несчастного, трясущегося от страха торговца. «Только не жужжи, что не мечтал прибрать к своим тяпкам загребущим егошнюю бокалею!» «Мечтал!» тихо просколил козлоки, но не таким же способом. Я не душу губ, сварок свидетель. Да я его сынка у прямого Володи, когда он мелким был, на ручках держал не раз. Ак бы я мог после такого длань поднять на эту семью, очень мне близкую ежели что. Я Демидия лет 30 знал. Да, стращал его безусовый отпрыска недавно, но янтос горяча в головёнку ударила со злости брякнул. Не сделал бы я ему ничего. Ты меня уж за тварь последнюю не держи. Да, не спорю, я попытался воспользоваться ситуацией и прикупить ловчонку старого пройдохи. Но, видит Велес, к его погибели отношения не имею. А кто имеет? Ратибор, прищурившись, откинулся к стене, по-прежнему внимательно наблюдая за перепуганным не на шутку собеседником. Тому явно не улыбалось испытать на себе мощь могучих тисков рыжебородого великана Потому то роторило находно безутайки. Без понятия, недоумённо развёл руками купец. Самому нежданно, прямо как помять из голубиной на плюшку, стало енто известие страшное. Ужас просто. Мы все гильдии гадали, кто мог до такого опуститься. Князи напросились гурьбой в скорости, хныкали там у него, грозились спадом торговли до да уха летяжка, что беззаконие попосевает. Уши не пройти честному лавочнику по улочкам столичным без того, чтобы ножиком его кто не пернул, да не обчистил. Награду, между прочим, назначили за ряшку того лиходея, кто енто всё сфорганил. Вот ведь псина сутулая, а? Святослав пообещал, что разберётся. Злодеев говорит, найду и накажу. Ты сказал лиходею, а княже Злодеев любопытно. Так один мерзавец сочинил расправу над Демидием, или всё же у него напарник рядом тёрся? что подмогнул ему кровушкой умыться. Э-э-э... Козлокий озадаченно почесал маковку, а после, достав шелковый носовой платок из нагрудного кармана пестрой, крикливой рубашонки и яркой малиновой расцветки, натужно в него высморкался, далее принявшись им же торопливо протирать свою потную лысинку. «Даже не знаю, что ответить тебе на это. Владимир нам балакал именно так, в единственном числе. Разве начальник городской стражи мог ошибиться?» Но ты верно подметил. Святослав обозначил, что не в одно рыло Димедия закололи. Хотя ерунда это всё, переливание из пустого в порожнее. Сначала решили, что один негодяй был, потом, может, пришли к выводу, что в две бороды действовали головорезы. Но ну, несколько версий произошедшего поддеи имелось. А может, просто оговорился клязь, с кем не бывает. В общем, пёс их разберёт, чего они там путаются в подробностях. У нас для этого тайная канцелярия есть. Ущей вон и разбирается. Мы для чего такие налоги с доходов в казну платим, чтоб эти дармоеды хоть иногда булками шевелили для приличия, а то так всех нас как кури и перережут, а этим ищейкам хоть бы хны. Только поди, пьянствовать гораздо тунеяться. Ясно. Ратибор задумчиво вывел пальцами барабанную дробь на столе. Похоже, не брешешь. Не-не, это не я, семьёй клянусь. Козлокий подобострастно вытаращился на расстроенного молодого богатыря, опечаленного в первую очередь тем, что вполне себе достойный кандидат на душегубство Демидия, похоже, не врёт, когда заявляет о своей непричастности к смертоубийству давнего товарища. "Но «Ну, а лишних солнечных кругляшей у тебя не завалялось в загашнике?" с надеждой вопросил Ратибор, резко сменив тему. "Сотни три, например. Это не я заказал на твою голову", повторил — Смысл мне так бесчинствовать? Я с тобой даже знаком лично не был, если ты запамятовал. Ну и стежки наши не скрещивались ранее. Предупреждая еще одно подозрение, лох мы ведуньи и мне ни к чему, ибо я ее даже в глаза не видел. Не пересекались с ней вообще ни разу. — А от кельты знаешь, что ее тоже заказали, — встрепенулся дюжий ратник. — Люди вчера в дальней дороге шептались, — пожал плечами козлокий. мол, повадились хаживать к целительнице местной и всякие личности темнорожие, откровенного вида разбойничья, явно ведь не для того, чтоб сушками да метком побаловать старую. Об этом мне тоже поведали давича, спешно прокряхтел торговец, столкнувшись взглядом с пронзительными синими очами рыжебородого витязя. Но «Ну, о том, что знахарка ваша уже не молода, мягко говоря. Простите, никого не хотел обидеть, ежели что За вином да медовухой чего только не услышишь. Народ меж собой по углам не только трезвонькает кружкой о кружку, но и сплетнями обвиняется охотно, когда язык под хмельком размякает. Ратибор, подняв вопросительно левую бровь, посмотрел на новострювшего уши, присевшего неподалечи Мефодия. Тот в ответ неохотя кивнул, подтверждая слова пузатого лавочника. А может, тебе всё же сломать чего-нибудь, перстый там руку а ль ногу? Рыжий воин со слабым чаением перевёл взор на козлокея. Ну так, для порядка. Глядишь и запоёшь сразу по-другому. Не надо, попрошу, заскулил испуганно сжавшись в комочек купец. Я всё рассказал начистую, как перед богом на судилище, по правда-правда. Ладно, свободен. Чуть подумав, милостиво пробасил могучий великан, топает отсюда во шустрым осликом. Да и не забудь извиниться перед Балагуром. Эм, конечно, простите, а кто енто? Растерянно промямлил Козлокий. Не смею честь и быть в знакомстве. Это мой конь, рыкнул Ратибор на весь зал. И ты с ним уже чуть ли в мыслях не подружился за моей спиной, шильмец Толстобрюхи. Я ещё поинтересуюсь у Балагура, не обидел ли его кто из твоих скудоумцев, имея в виду А теперь в шаром покатым крутанулся отсель, пока я сытый, а значит, и добрый. Выход-то знаешь где? Акkurat там же, где и вход. Так что ушлёпал без лишнего шума вон. Уже убёг. Тут же аж подскочивший на месте купец суматошно засеменил к выходу из трактора, толкнувшись в дверях, свернувшимися обуславой довернулом. Да Одна лапа снаружи, и вторая за ней уже упелёхола резво. Свидливый торговец спороломанулся на улицу, не до конца ещё веря в своё счастью остаться живым и здоровым после того, что он наговорил про Ратибора, а также после его короткого, но от этого не менее жуткого допроса, только что ученённого могучим воителем. Сижевать перед прохладно на тебя взирающими голубыми глазами молодого исполина было тем ещё испытанием для любого человека. Ледяные вспышки синего пламени Периодически вспыхивающие в бездонных очах рыжеволосого гиганта могли заставить содрагнуться кого угодно. Золотишка да до перстни с пола подобрать и сюда на стол водрузить, бросил между тем хмуроми Фодией и своим двум слугам, одновременно с этим подсаживаясь на место только что ушмыгнувшего прочь счастливого козлотея. Денидия убили в Миргроде, недавно, что ль? Мы тут и не ведаем. Корчмарь вопросительно впился взором в лицо помрачневшему рыжему великану. Но как? За что? Демиди и не подлец ли негодяй какой? Знал его как глубоко порядочного человеча. Кому он перешёл дорожку? Как бы я в курсе был. Окончательно насупился ратибор, яб тях в души губов, что сотворили подобное злодеяние, по маковку в нужник вколотил бы, а посля ещё и нужду исправил туда же. Думаешь, ни в одно жало голова распожаловала за башку и медведя? Продолжил расспрашивать Мефодий, не забывая при этом искоса зорко поглядывать на буславу свернулым спора собирающих золото до да купеческий и царский спола. Полагаю, что их было минимум двое, так основ вздохнул Ратибор, о чём-то напряжённо размышляя. И похоже, княже знал об этом, обмолвился ведь пред купцами незначай. Или всё же случайно оговорился? после кувшинчика свинцом, помножив ненароком одного головотяпа на несколько кочанов. Но ведь и по моим изыском выходит, что в пару рыл негодяи сработали. Мня. Странное совпадение. Где-то рядышком топчусь, но никак не нащупаю, с какой стороны подступиться к сей загогулине. Ты чего, кумекаешь, что Святослав мог приказать Демиде от того, но умертвить? Мефодий, даже не став проверять, Ничего ли днём умыкнули его работники, перевёл огорчённый взгляд с двух полувесных горок солнечных кругляшей, разбавленных кольцами козлокия, и высыпадных ворнулом ибуславой на стол перед ним, на размышляющего вслух дюжевого работника. Не, это вряд ли, они даже не знакомы были, вроде. Да и смысл князю у купца на вилы насаживать? Никакого. Но вот что-то разузнать и не сказать, енто свят мог запросто. оставить при себе, так сказать. С него останется жук хитрый и искрытный, а ещё бессердечным в последнее время стал. Порой так по шее хочется ему залепить, что еле сдерживаюсь. По шее жуку, слегка улыбнувшись, хмыкнул машинально Федорий, но вновь спора принял серьёзный вид. Надо бы найти того, кто учидил ян тебе безобразное безобразие. А я чем по-твоему занимаюсь, а? Всех причастных под кувалду пущу и напоследок попрыгаю на них не без удовольствия. Как только разущу эту плесень смердящую, недовольно проворчал Ратибор, облокатившись на правую руку. Да только это не так просто, как кажется. Поди излови ещё этих поганцев. По норам забились и нюхальника наружу не кажут, а парыши не свежие. Мдя, это проблема, протянул разочарованно Феодий. Угу. «Еще какая!» «Но я найду того, кто ента -то сделал». «Или тех, без разницы». «И тогда эти помойные личинки сильно пожалеют, что на свет белые вылупились». Пророкотал на весь кабак могучий витязь, бахнув при этом по столу своим пудовым кулачищем. Монетки с перстнями лихо подпрыгнули на месте, издав глухой перезвон. Столешница жалостливо заскрипела, но могучую плюху кое-как выдержала. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Благо, что сделана оказалась из доброго дуба. В этом я не сомневаюсь, дружа. Мефодий торопливо сгреб широким хватом колечки с золотом, мигом припрятав их в выуженный, не пойми откуда, плотный холщовый мешок средних размеров. Трактирщик явно опасался, что второго мощного тумака рыжего воина стол может и не выдержать. Ползать же самому на карачках по полу, собирая драгоценный металл, аль заставить опять заниматься этим Буславу с братом, Ему определенно не особо улыбалось. Но у нас еще одна неприятность имеется. Как и гутарил Козлокий, охотники за головами к нашей сведущей в лечебных делах бабулечке в гости без приглашения охаживать стали. Я предлагал блага не помочь. Раскошелиться на охрану, аль с местными караулить денно и ночно возле ее халупы поочередно. Так она ни в какую. Лишь язвительно рассмеялась мне в лицо, упрямится вреднючая. Аmesh тем закимарит вот так на крылечке в кресле-качалке своё блаженство и не почувствует приближения отребя какого. Не приведи сворок, конечно, но случись чего с ней, я себе не прощу. Пока мисс Благана получше меня справляется с гостями нежданными, но ён то отнюдь не значит, что помощь ей не нужна. Хотя сама она, конечно, не сознается в этом никогда. Так мы нашу защитницу в известность ставить и не будем. — В общем, отчаливаю я сейчас в Мирград, — угрюмо пробосил Ратибор. — Там сыскать мне надо б на одну чучело огородное по имени Плавудир. Вроде причастен данный дерьмоглот к печали нашей общей. Посредничать удумал в этом мерзком дельце. Посему спросить с душу губа надо б на по всей строгости. Кто заказал нашу общую знакомицу, как отменить и где прикопать телеса? Его телеса, естественно. В принципе, последний вопрос лишний. Много чести для этого навозника в земле покоится. Лучше поросят вон подкормим, а не страсть, как негодяя флопать любят, уверяю. Я могу чем-нибудь помочь. Мефодий выжидательно уставился на своего могучего собеседника. Можешь? Мне стало отказываться от предложенной помощи, Ратибор. Как раз на дело доброе отсадки с золотишком этого разношёрстного павлина пустишь. Чего надо-то? Не терпеливок, крякнул Кабатчик. Всё, что в моих силах. И избушку подлатай старой пигалице, а то совсем её перекосило, лачугу в смысле. Сясь скрипит, и бодревне, а как будто ни одну сотинку разменяла. То вогляди дуниш, и всё развалится. Крыша, наверняка, прохудилась, тоже заделать надо, да, ибо ветра по чердаку гуляют знатные. Ратибор едва заметно ухмыльнулся. Это я сейчас опять же про Хибарку ездили что. Понял, Мефодий улыбнулся себе в бороду. Сделаем. А будет упрямиться до да кочеряжится, скажешь ей, что Коля тянуть с ремонтом думает и далее, а рухнет черепичка прямо на её склянки с книжулями бесценными, и канут в лету так старательно собираемые всю жизнь знания о снадобьях. Должно сработать. Ибо если мол ведь сей колючий каркуше, что мы затеяли эту круговерть конечную ради того, дабы она сама пострадать не имела возможности, боюсь, благана может в ответ и чири и наносу наколдовать в отместку за то, что время её драгоценное отнимаем всякими глупостями. Придумаем чего-нибудь, как уболтать нашу целительницу Феодия ослабился. Чай не первый год знакомы, найдём уж подходится. Может быть. Вот и ладушки. Удачных поисков. Изба волшебница на тебе. Ратибор поднялся, бросив на стол один золотой. За балагуру, что у тебя в стоиле пару дней уж отдыхает, да за завтрак сытный, ну и за припасы в дорогу хватит. Более чем. Кабаччик охотно с гроба стал ценный кругляшок. Но ты мог бы и не башлять из своих. Сперс не толстосума столичного затрат расплатиться. Это надо мишка благаны. Молодой богатырь нахмурился. Смотри, не промотай на ерундень какую. Я ведь проверю. Да что ты, что ты? Мефодий аж побагровел от возмущения. Всё в лучшем виде поправим, с варганом подлатаем, до да покрасим. То совсем уже эти столичные опалоумели, с конями балакают. В этот мех, переговариваясь между собой, в таверну вовалились, сбегнев с будиколом. Двое местных жителей среднего возраста и обычной неприметной внешности. держащей взяпки на по небольшому хозяйству со свиньями, козами, курами, да парой другой молоденьких дойных бурёнок. Мев, карикнул тот, что пониже будикол, и настороженно покосился на могучего воина, обернувшегося на скрип под одной двери. У тебя в конюшне какой-то умалишённый боров в богатых радужных тряпках у доброго Воронова с какого на прощения просит? Из столичных торговшей, что ли? Все они там с тараканами в башке. Пригласил бы ты этого купчишку к знахарке нашей, бодку на плечное проверить на предмет сквозняка. Кажись, его знатно заштормило, местные отрывисто загоготали, плюхнувшись за один из столиков. Первые посетители пожаловали в трактир, не считая, конечно, Ратибора и Козлокия с его прихлебателями. Бывай, старый плут. Молодой богатырь принял у засутуевшегося Феодия туго набитую котомку со снадью походной. и он у на прощание, опосторонившимся с его пути, пригорюнившимся, вернулась Буславой и в развалочку потопал на выход. Коль создатель не разведёт наши лихие стёжки по розень, ещёс увидимся. Чуть не сорвавшись со спетель, от могучего хлопка входная дверь корчмы жалобно скрипнула, возвещая об отбытии из дальней дороги могучего Русича. Да это бог, славный витязь. Да это бог, прошептал вслед дюже муратнику Мефодий. Да пребудут с тобой мудрость Велеса и хладнокровие Перуна, но а мощь Сварога и так при тебе всегда.